Грис Райт. Крипты Терры. Прогнивший трон. Глава 9. Спиноза зашла по мосту, лишь смутно представляя, куда направляется. Она понимала, что ей следовало бы вызвать транспорт, но не хотела думать о возвращении в Корвейн практически без результатов. Опять. Она стащила маску респиратора с лица и вдохнула нефильтрованный воздух Терры. Он оказался более едким, чем она представляла. Смесь прометеевых испарений, человеческого пота и дыма от костров верующих. Она втянула его полной грудью и почувствовала, как горло засотнило от едких примесей. «Теперь это мой мир», — подумала она. «Я должна научиться в нем жить». Она совсем немного отошла от разваливающихся цехов пищевого комбината, но улицы уже кишили людьми. Высоко над головой виднелись мосты, а под теми мостами еще мосты, и еще, и еще, насколько хватало глаз. Потоки людей разделялись и сливались, мужчины и женщины толкались в тесном пространстве транзитных переходов и магистралей, совершенно не обращая внимания на окружающих и брели по своим делам, склонив головы и спрятав лица. Спино прокладывала себе дорогу через эту толпу. Там, где остальные сутулились и волочили ноги, она шла уверенно, выпрямив спину, как ее учили на Астранте. Вся эта серая масса вполне могла бы сойти за представителей другого вида – низшую касту, которая существовала лишь в силу жестокой необходимости. Какой-то старик натолкнулся на нее, не замечая броню и символику, пока не стало слишком поздно. Спиноза отшвырнула его с дороги, когда несчастный разглядел, кому он помешал, то широко распахнул мутные глаза и полниц. «Простите, миледи!» Захрипел он и стучал бом аракритовое дорожное покрытие и оставляя на нём кровавые следы. «Я не заметил вас! Простите меня!» Спиноза посмотрела на него сверху вниз. Он вонял, как и все остальные. Здесь повсюду стоял прелый пропитавшийся запах немытых тел. «Они боятся. Постоянно боятся!» Дознаватель не останавливалась. Мост, по которому она шла, соединял два похожих на горные утесы жилых комплекса. Дно этой рукотворной долины терялось внизу, отвесные стены мерцали множеством тусклых огней. На дальней стороне возвышался комплекс из трех башен, опутанных сложной сетью опоры контрфорсов. На входе в комплекс стояла триумфальная арка 40 метров высотой, высеченная из гранитного монолита и украшенная статуями четырех великих защитников человечества. «Астро Милитарум», «Имперского флота», «Механикус Марса» и «Ангелов Смерти». Все эти герои были покрыты толстым слоем наростов, напоминающих лишайник. Часть изображений искрошилась от времени. Подойдя ближе, Спиноза заметила, что последняя из скульптур, та, которая изображала космодесантника, была обезображена. Шлем, напоминавший клюв хищной птицы, был исцарапан так, как будто камень специально изрезали ножом. Это ее разозлило. Дознаватель огляделась и пришла в ярость от того, что никто ничего не замечал. Толпы людей продолжали брести по своим делам, кутаясь в шерстяные плащи и осторожно ступая кровоточащими, замотанными тканью ногами по ракриту дороги. Вы что, не видите этого? закричала Спиноза, указывая на скверненную статую. Неужели никто этого не видит? Ответа не было. Те, кто оказался ближе, ускорили шаг. Испуганные и растерянные, они пытались протолкнуться поглубже в толпу, на случай, если дознаватель вдруг решит, что это их вина. Но большая часть даже не услышала ее криков за бесконечным лязгом машин, звоном колоколов, песнопениями и ревом пламени в кузнях Вечного Города. Спиноза продолжала идти вперед, прекрасно понимая, что должна, наконец, вызвать транспорт но по-прежнему не могла заставить себя сделать это. Казалось, вся планета нависает над ней, окружает со всех сторон и затягивает свои грязные, удушливые объятия. Этому не было конца. Ульи возвышались повсюду, гниющие и рассыпающиеся. Между ними зияли бездонные пропасти, раскачивались фонари, пылали костры. Дознаватель почувствовала, как горлу подступает тошнота, но оставила маску болтаться на ремешке. В таком мире можно было сойти с ума, и никто бы не заметил. Эйфория, которую она чувствовала, увидев стены дворца, давно прошла, сменившись тупой болью отвращения. Это было плохо, недостойно. Это могло снизить ее эффективность и замедлить реакцию. Спина остановилась. Перед ней стояло очередное громадное здание среди бесконечных лесов таких же, словно соревнующихся друг с другом в безвкусице убранства. Это была неуклюжая конструкция из богато украшенных каменных блоков, сложенных так, что получалась серия сужающихся арок. Камень почернел, как будто был измазан сажей. Венчали все это пирамиды из ухмыляющихся человеческих черепов, смотрящих на мир пустыми глазницами. По обе стороны от входа поднимались колоннады, служившие опорой для новых рядов статуй. Череполикие, ангелы, крылатые львы, свернувшиеся кольцами змеи с алмазами вместо глаз. Со шпилей свисали тяжелые флаги с символикой адепта Стерра. Литерой И с черепом в лучах солнца и слезой и кубком – символами святости. Поверхность знамен покрывали написанные мелким шрифтом изречения из Лектиция Гулдиенсис и апокрифа Чимис на архаичном готике. Отчасти из любопытства, отчасти из желания сбежать от грязи Спиноза направилась к открытым дверям. Стражи не было, и она беспрепятственно вошла под высокий готический купол собора. Звук шагов по мраморным плитам разносился по гулким коридорам. Внутри было прохладно, невероятно приятное чувство. Ряды алебастровых колонн уходили во тьму подсвеченные у основания стойками с смолельными свечами. Паломники сбились в кучки, раскачиваясь из стороны в сторону в такт глухим ударом барабана, доносящимся откуда-то из глубины. Время от времени раздавался удар колокола, и от мощных вибраций все вокруг дрожало. Спиноза остановилась у одного из множества высоких алтарей. В этом месте невозможно было отыскать умиротворение. Жрецы в кроваво-красных одеяниях вопили что-то с плавающих в воздухе кафедр, а толпы экзальтированных, охваченных благоговейным ужасом прихожан, отвечали им тем же. Сервохирувимые, как жирные мухи, жужжали под затянутым дымкой благовоний потолком, сталкивались друг с другом и махали кадилами с тлеющим ладаном. Прямо перед Дознавателем возвышался алтарь. Великолепная скульптура из черного золота, изображающая девятерых примархов. Одни были запечатлены в воинственных позах, тогда как другие смиренно склонили головы в молитве. В алтаре было что-то знакомое, хотя поначалу она не могла понять, что именно. Но потом она вспомнила, что в часовне с холлы на Астранте был иконостас с точно такими же изображениями. Без сомнения, авторы использовали один и тот же источник для вдохновения – В памяти всплыли посвященные сынам императора уроки. И тогда император создал девятерых примархов, дабы встали они против девятерых дьяволов из внешнего ада. И одержали они победу великую, но теперь спят крепким сном и проснутся, если ужас вернется. В детстве Спиноза никак не могла понять, кто же создал девятерых дьяволов. Она до сих пор помнила, как однажды спросила сестру Ганорию. «Почему же Император создал не сотню, а ровно столько же примархов, сколько было дьяволов?» Ответом стал тычок электрической дубинкой. Много лет спустя, когда детство осталось далеко позади, Спиноза много раздумывала над теми словами. «Если ужас вернется, какой же кошмар должен произойти, чтобы примархи снова появились в мире смертных? Она знала, что среди людей были и те, кто отрицал божественность Императора и его сыновей». Например, имперские кулаки, с которыми ей довелось служить. Они чтили память Дорна, но никогда не называли его богом или ангелом. Возможно, в какой-то момент она даже испытывала симпатию к этой суровой философии, несмотря на то, что это была очевидная ересь. Это учение со свойственной космодесантникам прямолинейностью – объясняла, сколь мрачными могли быть перспективы для их вида. Оставалась лишь готовность противостоять ударам судьбы. Спиноза запротянула руку к одной из стоек и взяла толстую сальную свечу. Чтобы огонек разгорелся, потребовалось некоторое время. Дознаватель поставила начавшую оплывать свечку на самый верх, куда могли дотянуться лишь самые здоровые и высокие из местных жителей. За всем этим наблюдали, как будто с презрением серого черепа обмотанные тряпками с символикой Министорума. «Я не буду колебаться», — выдохнула она, низко склоняясь перед священными статуями. «Я не буду задавать вопросов и не буду сомневаться, ибо вопросы открывают двери для ереси, а сомнения несут за собой слабость. Я буду молиться за душу моего господина. Я не буду презирать тех, кого поклялась защищать. Я буду любить дело рук его, и этот мир сильнее, чем свою жизнь. «Ибо в ней есть лишь служба и жертва». Люча поклонилась перед алтарем еще раз. Она игнорировала перешептывающиеся толпы вокруг, слишком напуганные, чтобы подойти ближе, но в то же время слишком заинтересованные происходящим, чтобы убежать. Выпрямившись, Спино засложила руки в знамение Аквилы. Глубоко вздохнув, Дознаватель вернула маску респиратора на лицо и направилась к выходу. Вряд ли ее можно было назвать воодушевленной, но большая часть раздражения ушла. На заполненные красно-серым смогом улице она вышла куда более уверенной походкой. Как только Спиноза покинула храм, толпы паломников снова сомкнулись, бормоча и спотыкаясь, потянулись к свечам, желая поставить их в надежде на исцеление. Один из киберхирувимов спикировал из-под потолка и зажужжал аугментическими глазами, фокусируясь на стойке. Он подлетел к свече, которую поставила Спиноза, и спустил длинную механическую трель. Набрав полную грудь воздуха, Херувим шумно задул свечу, потянул пухлую руку, схватил сальный агарок и затолкал его себе в рот. После этого он улетел бездумно, двигая челюстями, покружился между колоннами и скрылся в тенях высокого нефа, превратившись просто в еще одну блестящую точку, в рое окружающих повсюду машин. Кроул и Наврадоран вышли из тюремного блока в сопровождении команды арбитров в черной броне. Большая часть отделения Хейгана выжила после нападения Кустодия. Он вывел их из строя с величайшим искусством так, чтобы нейтрализовать угрозу, но при этом дать их телам возможность восстановиться. Без сомнения, Кустодий сдерживался, делая то, что должно, и не больше. Стоит взять это на заметку. Они оставили апотекариев делать свою работу и поднялись на верхние уровни крепости арбитров на поскрипывающем цепном подъемнике. На вершине сопровождающие покинули инквизиторы и кустодия, как только те вошли в пирамиду из бронестекла с адамантиевыми опорами. Там повсюду росли тепличные цветы, а пол был изготовлен из полированной бронзы. В центре помещения стояла покрытая патиной статуя Рогола Дорна в окружении орхидей и папоротников – Воздух внутри был влажный, и по наклонным стенам пирамиды сбегали струйки воды. Кроул обвел взглядом все это богатство и буйную растительность. Где-то в глубине души Инквизитора колыхнулось отвращение. «Даже непонятно», — заметил он, — «и откуда у судей всегда столько денег?» Наврадоран проследовал к восточной стене пирамиды, отводя с дороги нависающие ветви. Тяжелые бронированные ботинки Кустодия звенели по металлическому полу. «Спрошу еще раз, Инквизитор», — сказал он, останавливаясь у стеклянной панели и устремляя взгляд на вид вечного города, открывающийся отсюда во всем мутном великолепии. «Зачем ты пришел?» — я уже отвечал на этот вопрос. Отозвался Кроул, вставая рядом и точно так же созерцая городской пейзаж. Они поднялись очень и очень высоко, зазубренные шпили вздымались над бурлящим морем серых облаков Грузовой транспорт медленно плыл в северном направлении, таща под брюхом контейнера с грузом. От двигателей валил чернильно-черный дым, еще дальше, на север, облака стягивались в темные клубящиеся тучи, как будто собираясь разразиться дождем. Но здесь никогда не бывало дождей. «Они бы не причинили ему вреда», — произнес Наврадаран. «По крайней мере, после того, как поняли, на кого он работает, рано или поздно ты бы получил своего человека обратно». «Твоя вера в них превосходит мою», — сухо улыбнулся Кроул. «Зачем он тебе понадобился?» «Он вошел в шпиль Триады». «Триада далеко от дворца. Я думал, вы никогда не покидаете его пределов». «А где же находятся пределы его дворца?» «Весь Империум, дворец его». Процитировал Кроул строку из Катахезиса. Всегда считал это иносказанием. «Знай». «Что если бы была угроза, способная навредить его царству, то я бы дошел до края вселенной, чтобы уничтожить ее?» «Что за угроза?» Наврадоран повернулся к Ролу крылатый шлем Кустодия тускло блестел в слабых солнечных лучах. «Каждый час на Терру приземляются тысячи кораблей. Миллионы глаз следят за ними, но даже самые зоркие не могут увидеть всего». 21 день назад маршал провост получил официальное предписание остановить все суда, идущие на Терру, и проводить на них досмотр четвертого уровня. «Сейчас?» Крол удивленно поднял бровь. «Перед фестивалем?» Предписание было одобрено. «Кто его направлял?» «Лорд-Инквизитор Ховашфелиас из Орда Ксенос. «Так вот, кто это такой?» «Ты не слышал раньше это имя?» Я небольшой любитель общения с коллегами. Над чем он работал? Это я и хочу узнать. Инквизитор и его свитов в последний раз связывались с представителями власти 18 дней назад. С тех пор тишина. Но потом произошло кое-что еще. Рядом с внутренними стенами дворца, где не может быть никого, кроме посвященных, обнаружили тела. Изуродованные тела со следами пыток. Это великое святотатство». Я отправил своих слуг на разведку, они ничего не нашли. но слышали о бандах любителей плоти из Подулья. Ложный ангел. Тебе известно это имя? Слышал. Это почти все, что нам известно. По неизвестной причине Инквизитор требует вести орбитальный карантин и исчезает. Начинаются организованные убийства со следами ритуальных осквернений, разговоры о еретиках учащаются. Я считаю что эти события связаны. Корреляция не подразумевает причинно-следственной связи. Прошу прощения. Так считали древние мудрецы. Продолжай. Я решил сам проверить тех, кто следит за кораблями. Феликс считал, что нечто важное должно прибыть на планету с орбиты. Если он был прав, то гильдии их артистов могли бы нам с этим помочь. Мы слушали и ждали. Я затребовал помощи от этой крепости, что привело нас в триаду. Когда мои агенты сообщили о том, что кто-то вторгся вокруг Полбика, то я решил, что это, возможно, Фелиас. Обнаружив твоего капитана, я продолжал так думать. И захватил его силой. Он вывел из строя шестерых моих людей. Двоих покалечил. Его специально этому учили. Вы уже побеседовали? Только начали. Он оказался... несговорчивым. Кроул улыбнулся и приложил правую ладонь к стеклу, наблюдая, как струйки конденсата стекают по керамитовым пластинам брони. Грузовик уже почти скрылся в ядовитой дымке, которую сам же и подпитывал выхлопами двигателей. От восточного горизонта приближалось еще несколько транспортов, участников бесконечного каравана, беспрестанно кочующего от одного склада к другому. Инквизитор не мог разглядеть лежавших внизу улиц. Слишком высоко, слишком много смога. На какой-то миг, оказавшись на такой высоте, он забыл о людях, обитавших в этих лишённых света железных долинах, вечно толкающихся, потеющих и готовых убить за глоток свежего воздуха. Но это же не всё. Мягко прошелестел Инквизитор. Что ты имеешь в виду? Кроул посмотрел на Кустодия. Ты рассказываешь мне о трупах и ретиках. Даже мой дознаватель упрекает меня, что я гоняюсь за этим мусором. Хотя это моя непосредственная обязанность. Но ты... Ты... Инквизитор убрал руку со стекла. Ты самое близкое к божествам древности существо, которое я когда-либо встречу. Что же ты видел? Что такого сказали тебе твои авгуры, чтобы заставить покинуть дворец? Наврадоран ответил не сразу. Когда он наконец заговорил, то голос звучал совершенно так же, как и раньше. Глубокий и раскатистый... «Немного приглушенный массивным золотым шлемом». «Я хочу знать, что стало с Фелиасом», — сказал Кустодий. «Хочу знать, почему пародия на ангела режет людей в преддверии фестиваля. Если ты узнаешь что-то об этих вещах, сообщи мне». Кроул улыбнулся своим мыслям. «Как тебя найти?» «Праздник завершится через четыре дня», — сказал Наврадоран. Последний день избранные отправятся к вратам Вечности для последней службы. Я буду нести свой дозор там. У тебя есть только это время. Не больше. Похоже, задача несложная. Инквизитор отвел глаза от городского пейзажа и еще раз взглянул на орхидеи и папоротники. Я заберу своих бойцов с собой. Полагаю, местные судьи захотят забыть свои обиды, если таковые имеются. Нет никаких обид. Тогда... «Наши дела здесь завершены. Кроул протянул руку. Для меня было величайшей честью встретиться с тобой». Наврадаран удивленно посмотрел на протянутую руку и не пошевелился. «Четыре дня», — повторил он, отворачиваясь.